Нейф нетерпеливо кивнул. На прошлой неделе он уже выступил с публичным заявлением относительно национальной катастрофы и не видел смысла возвращаться к этой теме. Она его больше не интересовала. В ближайшие дни его ожидало турне по пострадавшим районам, и программа намечалась весьма насыщенной. Нейфу предстояло спускать на воду венок, в знак скорби о погибших в результате затопления Оливудских островов пожимать руки людям, оставшимся без жилищ и ютящихся по различным приютам, участвовать в многочисленных поминальных службах. Он был готов к этой поездке и даже подобрал подходящий наряд, примерив его перед зеркалом. Спортивные брюки, туфли на толстой подошве, рубашка с закатанными рукавами и куртка от Армани через плечо. Образ что надо. Этакий свой парень, президент, готовый прийти на помощь каждому всему народу Разиков отвлек наиф от мечтаний, постучав пальцем по разложенной на кофейном столике карте. Получив данные от геологических станций, расположенных на западном побережье, ведомство Джеба свело их воедино и сравнило с показаниями сейсмических приборов, стремясь определить причину природного бедствия. Нейф перевел взгляд на карту, и теперь нам известно, нет не совсем «Ну, может быть, с этого места обо всем подробно расскажет Джабб?» Разиков кивнул Филдингу, предоставляя ему слово. Пожилой мужчина заметно нервничал. Он промокнул взмокший лоб носовым платком, прокашлялся и заговорил. «Благодарю вас, господин президент, за то, что нашли возможным уделить время». «Да-да-да», — перебил Ванайф, — «что там у вас?» «Филдинг?» Разгладил на столе карту Тихого океана с обозначением рельефа морского дна, континентального шельфа и побережья. На карту были нанесены концентрические круги. Внешний самый большой круг захватывал прибрежные районы Соединенных Штатов и Японские острова. Внутри сужающихся кругов красными крестиками были помечены те острова и районы побережья, где воздействие стихии оказалось наиболее разрушительным. Водя пальцем по этим условным обозначениям, Джаб Филдинг принялся рассказывать. — Нашему агентству удалось вычертить векторы тектонических изменений, происходивших во время серии землетрясений. Нейв сдернул правую бровь. Он терпеть не мог признаваться в своем невежестве, и, заметив этот характерный признак, Николас Разиков поспешил перехватить инициативу. — Начни с самого начала! — велел он Филдингу. Тот покорно склонил голову. — Да, конечно. Простите, сэр. Он облизнул губы. Нам было известно с самого начала, что землетрясения в день солнечного затмения произошли вдоль края Тихоокеанской тектонической плиты. Он провел рукой воображаемую линию, очертив примерные районы катаклизмов. Правая бровь Нейфа оставалась вздернутой. — Если позволите, — снова вмешался Радиков. — Я попытаюсь объяснить более доступно. «Вам наверняка и известно, господин президент, что поверхность земли представляет собой твердую скорлупу, внутри которой находится расплавленное ядро. Если быть более точным, эта скорлупа треснута, как у переваренного яйца, упавшего на стол. Каждый кусочек скорлупы или тектоническая плита плавает на поверхности этого ядра и находится в постоянном движении. Все эти кусочки трутся друг от друга. Некоторые тонут». В этих местах появляются впадины, другие поднимаются, образуя горы. Именно там, где происходит это трение, наблюдается повышенная сейсмическая активность. — Все это мне известно, — раздраженно заявил Нев. Радик указал на карту. — Под дном Тихого океана находится большая тектоническая плита, — продолжал он. — Зимлетрясения и извержения вулканов восемь дней назад произошли вдоль границ или, как это еще называют, на пересечении сбросовой плоскости этой плиты. Директор ЦРУ указал на несколько островов в центре карты. Остальные разрушения вдоль прибрежной полосы и на других островах были вызваны приливными волнами, возникшими в результате подводных извержений. Нейфон довел изображать интерес. Ладно, я понял. Но с какой стати на ночь глядя вы решили пичкать меня этими геологическими премудростями? «Дже, почему бы с этого места не продолжить тебе?» — проговорил директор ЦРУ. Филдинг кивнул. «На протяжении последней недели мы пытались определить, что активизировало одновременно так много точек вдоль края Тихоокеанской плиты, что стало причиной этой цепной реакции. И...»